Глава В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее»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 и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним и из городов пешком.